Глава 4. В горле застрял немой крик. Я ощутила, как тело сковывает холод, а дыхание превращается в пар. Он шёл прямо на меня. Полы длинного плаща превращались в всклизкую глину и стекали на землю, а из глубины капюшона виднелось серое лицо, покрытое блестящей чешуёй. Вместо глаз тёмные ямы. Всё остальное отсутствовало: ни рта, ни носа, лишь чёрные глазницы. которые словно затягивали, заставляя неотрывно смотреть в ледяной омут. Тонкие пальцы с острыми когтями легли на моё плечо. Вторая рука или что там у него вместо конечности скользнула по подбородку, сдавливая, заставляя поднять голову. Кровь, ещё недавно пульсировавшая по венам, замедлилась, а в груди стало растекаться колючая боль. Что это за wurdalak такой гадский? Больно, чёрт тебя побери. Пробормотала я дрожащими губами и судорожно зачерпнув ком грязи, кинула ему в морду, да ещё от души повозила по ней. Местная нечисть растерялась и скинула с меня свои клешни. Победный вопль, правда, быстро стих. Существо освободилось от личебной грязевой маски, и я вновь удостоилась его внимания. Сейчас бы газовый баллончик, хотя что я несу? Куда бы я его распыляла? У этого урода органов обоняния и зрения нет. Правда, можно попробовать один из пальцев откусить, который он так настойчиво суёт мне в лицо. Фу, от одной мысли об этом стало тошно. Ножить хочется. Поэтому, графиня, отойдите от него. Не вдалеке послышался отрывистый крик Герцаго Соммерса. Он вынырнул из темноты и стал производить ладонями странные движения, рисуя в воздухе светящиеся круги. Видимо, предел моего удивления на сегодня дошёл до конечной отметки. Поэтому я просто и банально обрадовалась. Ага, что съел? В нашем арсенале тоже есть волшебные штучки. Надеюсь, его милость всё же обладал магией, а не пугал неведомую тварь фонариком. Как смогла, отползла подальше, и в тот же миг тёмное существо вспыхнуло, словно факел, и осыпалось искрящимся пеплом. Ветер подхватил обгорелые хлопья, унося прочь. С вами всё в порядке? А? Я обхватила себя руками. Всё ещё чувствую его невыносимый холод. Вроде да. Бежать можете? Не уверена. В этом платье точно нет. Герциг достал кинжал и занёсся над моей юбкой, полоснул по ткани, срывая подол. Уф, давно бы так. Кто это? Вернее, что это такое? Безликие. Они никогда не покидают Калингову топь. Даже не представляю, что могло заставить их пройти такой долгий путь. Их Боже правый, он был не один. Сомерс прикоснулся к своей груди и нащупав серебряную цепь, на которой висел кулон с копливидным синим камнем, сжал её, а затем снял и надел мне на шею. Послушайте меня. Отправляйтесь в лес как можно дальше и постарайтесь спрятаться. Я не пойду одна. Упрямо помотала я головой. Ещё чего? Вдруг там волки, медведи, драконы в конце концов. Графине не время прибираться. Я задержу их. пока хватит сил. Нет, у вас же есть эти штуки светящиеся. Можно Безликих слишком много, поспешно перебил Сомерс. Не справлюсь. Но как же вы? Удачи, Клементина. Герцг бросил на меня прощальный взгляд и толкнул в густую чащу бескрайнего леса. Ветки кустов цеплялись за одежду и растрёпанные волосы. Тонкие атласные туфельки промокли насквозь и периодически соскальзывали со ступней. Я вынуждена была остановиться и скинуть обувь. Колючие корни деревьев обвивали щиколотки, мешая бежать. Темное небо периодически озарялось красными вспышками, которые со временем стали мелькать все реже, пока, наконец, не прекратились совсем. Успокаивала себя мысль, что милый старичок победил и вскоре найдет меня. Божечки, как же я умудрилась в весь этот ужас вляпаться! Вроде ничего плохого не делала. Кошек бездомных подкармливала. Одного котёнка даже приютила. Как ты там без меня, капушок? Мы со следующего понедельника рассчитывали вместе на диету сесть. Он уже с свисающим брюшком стал пол задевать, а я купила распродажные джинсы на один размер меньше. Страх гнал вперёд. Адреналин бурлил в крови, но вот дыхалка подкачала. Всё, не могу больше. Упала на колени, переводя дух. Сердце бешено стучало в груди. Кожа покрылась мурашками от холода и страха. Я огляделась по сторонам. Лунного света, проникающего сквозь верхушки деревьев, было достаточно для понимания одной единственной истины. Чем дальше я бегу, тем меньше у меня шансов выбраться отсюда живой. Если не сожрут, значит, погибну от воспаления лёгких, а ещё раньше умру от голода. Пронзительную тишину разрывало лишь моё содрожное дыхание, а затем к нему прибавился ещё один странный звук. похожей на хлюпанье. Уф, облегченно выдохнула и обернулась, ожидая увидеть Сомерса. Но вместо него наткнулась взглядом на Безликова. Жуткое существо плыло в мою сторону, а я, завизжав, бросилась на утек, но тут же замерла, поняв, что чуть ли не вся их братья пришла по мою душу. Они медленно двигались, обступая со всех сторон, плавно окружали, создавая плотное кольцо, лишая последнего шанса на спасение. Я лихорадочно кусала губы. Что же делать? Что делать? Неожиданно для самой себя открыла рот и запела. Ох, цветёт калина в поле у ручья, тянула я дрожащим голоском. Безликие заинтересованно постояли немножко, но затем вновь продолжили наступление. Может, станцевать им? Боже, что я творю? рыкнула я совсем с перепугу. Мадам, у вас чудесное сопрано. Неожиданно из тени огромного дуба вышел человек. Я тут же замолчала, пытаясь разглядеть в сумерках незнакомца. С -с -с "Спасибо", пробормотала я. "А вы что здесь делаете?" "Да, дурацкий вопрос". Но он мне ответил: "Видимо, вас спасаю". "В таком случае, чего ждёте?" истерично взвизгнула я. "Простите, мадам, заслушался". Такой необычный язык и мотив мелодии. Право слово, чудесно спели. "Ну надо же, какой шутник!" Хорошо хоть не захлопало в ладоши, а то и сейчас на взводе, могла и корягой огреть. Пришлось сдержаться. Со спасителями так не поступают. Безликие тем временем будто начали волноваться. Они суетливо блуждали между нами, а затем всё же решились на пасть. Одна тварь с шипением гинулась на неузнакомца, но тут же отлетела метров на 5 и вспыхнув ярким пламенем, разлетелась на миллионы искр. Ещё недавно нахлынувшее раздражение сменилось ликованием. Мужчина ловко расправился ещё с парочкой безликих, чтобы добраться до меня. Где советник? Его милость там или там? Но ну, не знала я, в какую сторону указывать. Всё вокруг было одинаковое. Простите, я здесь не ориентируюсь. Герцк остался возле кареты. Воздух стал тяжёлым и вязким, так что его можно было резать ножом. Пространство пошло рябью, пространство завибрировало и раскололось. А из отверстия повалил багровый туман. Вместе с дымом появились ещё несколько человек. Разберитесь с безликими и найдите советника, дал указание неожиданный спаситель и, подняв меня на руки, шагнул в лабиринт дворот. На мгновение я почувствовала, что ослепла и оглохла. Тело отказывалось подчиняться. Когда голова перестала кружиться, а мысли путаться, поняла, что нахожусь уже не в лесу, а в роскошной спальне. В середине комнаты стояла резная кровать, украшенная сиреневым парчёвым балдахином. Похоже, вот цвета были портьеры, закрывающие два невероятно огромных окна. Единственным источником света здесь служил подсвечник на пару свечей и камин с угаляющими углями, возле которого стоял мужчина в длинном чёрном одеянии, похожем на халат. Обнар. Надеисты не воспринял мою вежливую фразу о том, что мы мало видимся в последнее время, слишком буквально. Мужчина с любопытством уставился на нас, ожидая объяснений. Кое-что случилось, заявил мой сопровождающий и шагнув вперёд. Советник отправил послание с просьбой о помощи, велел передать вам эту леди лично в руки. Парень в точности выполнил просьбу, вдрузил меня в объятия растерявшегося хозяина комнаты и тут же исчез. После того, как мы остались наедине, повисла неловкая пауза. Мужчина продолжал крепко держать меня, словно боялся, что я растаю или обернусь птицей, и выпорхну в форточку. Бережно сжимал, прижимая к себе, словно драгоценную фарфоровую вазу династии Динь или Цинь, не помню, как правильно. «М-м-м, вы...» — прошептала я, не зная, с чего начать разговор. «Да?» — тут же поспешил отозваться он. «Не могли бы вы спустить меня на пол?» «А, да, конечно», — кивнул, но продолжал держать на руках. прямо сейчас. Мужчина секунду помедлил, но затем всё же выполнил просьбу. После чего вернулся к камину и зачерпнув голой ладонью горсть пепла, сжал уже потухшие угли, заставляя пламя разгореться вновь. Невольно поморщилась. Интересный способ разжигать огонь. Вытащив руку, он щёлкнул пальцами. Звук получился слишком громким, или мне так показалось. Вздрогнула и уставилась на потолок. Там в вышине засияла пара дюжин желтоватых сфер. Хрустальные шары, наполненные блеском, парили по комнате, медленно двигаясь по кругу, ощущая босыми стопнями тепло, разливающееся по паркету. Я скрестила руки на груди, понимая, что сейчас возможно решится моя судьба. Если и этот окажется мне му... нехорошим человеком, придётся реально туго. Незнакомец, видя моё состояние, не спешил успокаивать, лишь изучающе разглядывал Не упуская из внимания перепачканное грязью лицо и избитые до крови колени. Так кто вы? Хороший вопрос. Я тоже хотела бы знать. Назовите своё имя, Инга выпалила я. "Леди Инга", задумчиво протянул он и шагнув к кровати, стянул с неё покрывало, под которым оказалась голубая простынь, расшитая едва различимым кварцевым узором. Одна из подошв, лежавших в изголовье, Срвалась на пол, упав ему под ноги. Без леди, просто Инга, заявила я и тут же прикусила язык, поняв, что из моих уст это прозвучало двусмысленно. Да ещё если учесть тот факт, что я стою сейчас перед ним практически обнажённой. Да. Ну, это, конечно, я сосудить по меркам пуританского мира. Вряд ли разорванный корсаж и штаны, пусть и до колена, считаются здесь приличным видом. Сам хозяин спальни представляться не спешил. или просто не считал нужным. Но, судя по всему, я наконец достигла конечного пункта назначения, и передо мной никто иной, как местный правитель. Я слушаю. Приказ был отдан тоном человека, привыкшего к безусловному повиновению. Пришлось в срочном порядке поведать о некоторых своих злоключениях. Я сбивчиво рассказала о нападении безликих, упустив причину, по которой находилась в карете с герцогом. Не то чтобы я переживала за активное либидо молодого короля, Просто хотелось бы преподнести эту информацию в правильном свете. Слишком много непонятного происходит вокруг. Спокойно выслушав, он на некоторое время замолчал, а затем задумчиво протянул: "И что мне теперь с вами делать?" "Интересный какой. Что приличный мужчина может делать с дамой в полночь, стоя перед растеленной постелью?" "Накормить", пискнул лоя. "С утра ничего не ела." Кайдан Калахард, король Алдеров, правитель Вистарии, с удивлением смотрел, как его ночная гостья вгрызается зубами в кусок копчёного мяса. На мгновение она отвлеклась от еды и подняла голову. Во взгляде глаз цвета морозного неба не было смущения или почтения, лишь любопытство и осколки страха от недавно пережитого ужаса. Судя по зверскому аппетиту, девчонка Морили голода. Но, возможно, это просто своеобразный способ унять волнение и беспокойство. Сродни тому, как он сам иногда следит за танцующим огнем на своей ладони, перекатывая пламя между пальцев. Интересно, где Сомерс ее нашел? Причина, почему его главный советник привез девушку во дворец, как раз вопросов у Кайдена не вызвала. Мужчина сразу почувствовал пульсацию энергии, сгусток древней силы, сосредоточенный в хрупком женском теле. При желании... Кайден мог бы попробовать его, познать на вкус первобытной магии. Инга сидела перед ним совершенно беззащитная. Пухлые, искусанные губы блестели от капелек масла. Кончик розового язычка мелькнул, слизывая ароматную подливку. Король замер, наблюдая за ней как завороженный, и только увидев, как сдвигаются на переносице изящные брови, поспешил переключить внимание на покрывало, которое все это время терзал в руках. «Прикройтесь». Король небрежно бросил его, укрывая плечи, голову и даже спинку голубого кресла. Она возмущённо нагнулась над тарелкой с бужениной, чуть не упавшей с её колен. Кайден будто хотел спрятать от себя девчонку, но сделал ещё хуже, вызвав волну негодования, усиливающую магический эффект. Это невероятно. Он покачал головой, не веря собственным чувствам. Как такое могло произойти? Живая, относительно здоровая, да ещё в его руках. Когда умерла последняя, кажется, лет 50 назад, уж точно до его рождения. Вы про что сейчас с набитым ртом поинтересовалась Инга. Он что, это вслух сказал? Балван. Не берите в голову, проговорил Кайден и неожиданно сам для себя спросил. Вкусно? Рот непревольно наполнился слюной. Так аппетитно на его глазах уплетали холодное мясо. Девушка доела последний кусочек и кивнула. Но короля больше мучил голод совершенно другого рода. С каждой минутой становилось труднее находиться рядом и контролировать желание схватить её и сменой от хруста плеч прижать к себе. В любом случае он не имеет права прикасаться к девушке. В отворце уже идут приготовления к свадьбе с принцессой Дайре. Пару недель назад невеста прибыла ко двору, и пришлось из уважения к ней перестать проводить время с другими женщинами. Но, возможно, ради Инги Король и изменит своё опрометчивое решение или отдаст находку Обнару. Его верный слуга и друг давно заслужил награду за свою преданность. Ещё в те времена, когда Кайден был юнцом, к нему приставили сверстника сына кузнеца. Мальчишка стал его личным слугой, объектом для наказаний. За любую провинность молодого принца именно Обнара подвергали побоям или запирали в холодном подвале без еды и воды. Вначале парень тихо ненавидел своего господина, Но мужествонас настил все невзгоды, не опускаясь до слёз или мольбы. Спустя некоторое время хозяин и его верный пёс подружились. Кайден ради друга стал блестяще учиться и забыл про проделки, чем заслужил уважение. Давно надо было подарить обнаро титул. Слишком много он сделал для королевства.